спросил александр ёдорович это дочь никельсена фрейкин керсти сказал я как она хороша потом мы увидели вейку старого гонеса кто это спросил александр ёдорович это старый гонес сказал я он везет из гельсингфорса коньяк и фрукты разве вы не знаете кучеры гонеса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 Пристанище моей мечты. А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне 17 -го года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб. В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на арсенал, трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.